Знаки внимания. По отношению ко мне губернатор всегда был сама доброта. После того первого ужина он старался облегчить мою жизнь разными способами. Бывало, присылал фрукты из своего сада, яйца из своего птичника, пару раз дикую утку. При первой же возможности своей власти он выделил для Макартуров один из лучших построенных домов. Так что через несколько месяцев после нашего прибытия Мы уже перебрались в кирпичный дом с деревянным полом и гонтовой крышей. Там имелись две довольно просторные комнаты. Та, что побольше, была оборудована камином. За ней находилась вполне удобная уборная. По всей вероятности, губернатор решил сохранять добрые отношения с мистером Маккартуром, угождая его жене. Но в его знаках внимания чувствовалась искренняя симпатия. Я верила тогда и склонна верить теперь, что они были продиктованы не только тактическими соображениями,